А, учитель, а можно еще коснуться такую тему вот, э, стилей в искусстве, вот, реализм и раскрыть как ты пошире вот, это? Потому что даже сейчас вот по выставке вот, возникло это, вот, мнение. Надо поконкретнее сейчас вывести, чтобы я сейчас не делал какую-то лекцию. Я этим больше не, как тему не трогал широко. Ну, что хотя бы послужить? образ сверить, это, что сейчас ну, наиболее правильный путь в становлении художника – это все-таки умение правильно и реально отображать окружающий мир. Не надо забывать самое главное – восприятие У художника вообще восприятие человека, в психике, заложены определенные информационные данные по восприятию окружающей красоты. Это не придуманное. Вкус его, в принципе, воспитывать сложно. Он заложен уже природой. Mm -hmm. Поэтому красота, она фиксируется человеком. Красота женщины. Почему же мужчина привлекает какие-то формы к mm -hmm. женщине? Да, какие-то никак не воспринимается. А какие-то просто притягивает. Почему притягивает? Это не какая-то испорченность мужчины. В нем механизм заложен воспринимать именно такие формы. Потому что эти формы говорят о хорошем состоянии женщины, о ее способности вынашивать хорошо плод, хранить его. И вот это ощущает мужчина. То есть определенный тип фигуры. Он просто по-разному воспринимается мужчиной. Другое дело, это когда новомодное какое-то восприятие. Когда говорится, вот такие-то должны быть параметры. Человек на это настраивается, он выстраивает внутри свое восприятие. Но оно искусственное, оно ложное, оно сломанное, негармоничное. Поэтому здесь надо быть очень осторожным с чем-то модным, что пытается навязать те или иные группы людей, не нашедших ничего хорошего в том, что их окружает в обилии. Поэтому многое не надо придумывать здесь. Здесь нужно вернуться к тем первосновам, которые заложены в природе. Чем гармоничнее в это попадаешь, тем лучше отзывается на психике человека это явление, mm -hmm. потому что оно в гармонии заложено. Поэтому умение создать правдиво немаловажно. Но тут как вот на встрече коснуться мне немножко пришлось. Здесь не надо соревноваться с техническими проявлениями, существующими в обществе. То есть художник не призван фиксировать максимально точно то, что он видит. Но оно должно быть убедительно понятно. Это не должен быть иностранный язык. Угу. Чем убедительней, тем проще зрителю попадать в мир, который ему понятен с детства. Он легко в него попадает. Угу. А дальше все зависит от глубины, которую закладывает художник. Поэтому, конечно, что-то изображая, он не только старается правдиво это изобразить. Да, это понятно какое-то дерево. Не просто это дерево абстрактное, а понятно какое это дерево. И не просто уже понятно какое-то дерево, а хочется этим деревом любоваться. Именно этим деревом в данный момент хочется любоваться. То есть хочется любоваться дубом. Не просто упоминанием о дубе, и дальше начинаешь вспоминать, что ты помнишь о дубе. Ага, я помню такие-то ассоциации, такие-то. Но это не художник передал. Он напомнил. О дубе, который видел в детстве кто-то. А ты изобрази дуб, которым хочется любоваться. Где есть переживания художника. Угу. То есть его любовь. Если его любовь в какой-то мере проявилась больше, чем твоя, то ты будешь наполняться этим произведением, потому что там запечатлен больше духовный потенциал, чем твой собственный. Угу. Ты почувствуешь притяжение к этому. Если там была меньше выражена любовь, ты не почувствуешь притяжение к Потому что зрелость художника в данный момент, она немножко не то отобразила. Или в меньшем объеме в каком-то. То есть вот тут многие такие нюансы, они начнут сказываться. но хотя тут не только это присутствует, есть еще масса, может быть, психологических моментов. Но я сейчас просто касаюсь того, что здесь прежде, конечно, важна правдивость и понятность для зрителя. Не просто игра собственная, когда просто играешь, любуешься. А когда созидаешь, но ну, если созидаешь, то во имя чего-то. Когда играешь, просто играешь. Нельзя сказать, я играю во имя чего-то. Просто играю, просто мне нравится играть. Созидание ⁇ созидание для чего-то. Просто созидать нельзя. Если просто созидаешь, это значит беспорядочно что-то скручиваешь. А вдруг что-нибудь получится? Созидаешь, значит для чего-то. Уже... Сразу открывается целый комплекс понимания для чего, что ты желаешь сделать, как ты уже видишь это нужно сделать, чтобы именно это достичь. То есть начинает размышления идти гораздо глубже. И вот тут уже произведение начинает отличаться. Поэтому, конечно же, желательно, чтобы это было понятно, чтобы не надо было подойти к произведению и думать, что здесь есть. Цветовые пятна, ага. Ну, да, приятно видеть цветовые пятна. но. Каждый светломыслящий человек, нагромоздив пятна на холст, они, они покажутся приятным, потому что он передал приятное свое состояние. Он и цвета выберет приятные. Сложное состояние, он более мрачный выберет цвета. Как дети. Но, но для чего? Ну, показать состояние можно. Да, Ну, вот они, есть приятные цвета. И что? Ну, они есть, да. Ну, можно просто тюбики собрать красивые, с хорошими цветами, чистыми, без смешивания. Вот открыл только это в крышечке. Такие фиолетовые, какие-то розовые просто, вот Смотри, просто тюбики можно не обязательно наносить на холст. Это замечательно. – Понюхать можно? – Можно понюхать, сейчас <где -то с вот> шутить, перепачкать руки. Очень замечательно, но, но это должна быть какая-то цель. Идет просто наслаждение. Ну, собственно наслаждение, которое в данный момент просто ты нуждаешься. – Передача настроения. – Да. Ты выразил. но. А передать настроение для чего опять же? Какое настроение? Действительно ли считаешь, что людям нужно твое настроение? Хочешь ну, сам для себя это делать, просто как момент своего состояния. Как если сам, тогда зачем на выставку несешь? А, ну это... Все, и начинается целый ряд таких логических умозаключений. А для чего? Куда? Для чего? Какую цель преследуешь? Поделиться своим настроением. Найти недомышленников в таком же переживании. То есть там один тоже как-то откликнется, ему понравится. Вот это вот мое такое родное. Ну да, но хочешь ли ты ему помочь подняться? Или как? Или нашел такого же больного, которому тоже приятно твоя боль? Вот тут бы немаловажно, что хочется сделать, для чего хочется сделать, чтобы что потом. Но это мы говорим сейчас об абстрактном искусстве. О формальном искусстве, да. да. Но... Какие-то композиции, цветовые гаммы, там объемно-пространственные. Ну, Но на самом деле леди, цель, когда мы делаем для чего-то, чтобы что-то, она касается любого произведения. Просто тут мы в какой-то мере затронули, к примеру, не совсем конкретное искусство, а просто больше связано с каким-то переживанием внутри. Просто какое-то цветовое переживание. Образ существует, да, неясное. И вот как ты пробуешь с этим играть, как с мозаикой рассыпал стеклышки. И как-то их двигаешь, просто прислушиваясь к себе. Ага, вот тут приятно, вот эти сюда положить, вот эти сюда приятно положить. Да, просто, просто играешь, двигаешь, Композицию. и как-то где-то внутри находишь удовлетворение. Ну, это вот один подход. Ну, он же уместен в какой-то мере, в каком-то искусстве, скажем, ну, в архитектуре, где какая-то мозаика пятно может быть какое-то сделано. То есть, как, инди... не брать... как индивидуальное переживание. Не, ну как часть архитектуры, как фактура какого-то сооружения. Или где как... надо просто раскрасить разные цвета. Ну да, Здесь... создать какой-то образ, какой-то. Образ какой? Положительно, красивый, чтобы не просто была серая стенка. Она благодаря. если, говорит, если цвет... просто ее надо цветную раскрасить, это да. Ну да, я про это имею в виду, чтобы она была создать какой-то образ, фактуру на какой-то поверхности архитектуры. Не просто было. Ну так возможно, возможно. Сочетание материалов как какие-то гармоничные то есть если оставить ли серое или цветное, то лучше цветное конечно, ну, вот я имею в виду если agree. в таком ракурсе как plains... формальный подход в это конечно допустимо, earn... это лучше цветное, чем серое забор, конечно, лучше, если он разноцветный будет да, он как-то веселее